Глава шестая Мы шли все время за Джимом и Лемом, пока не достигли плетня, где стояла хижина старого негра Джима. Собаки кинулись к нам с радостным лаем и окружили нас. В доме светился огонь. Нам нечего было теперь бояться. Оставалось войти во двор, но Том сказал, — Стой, посидим здесь минутку. — В чем дело? — спросил я. «А вот сейчас узнаем», — отвечал он. «Ты, конечно, думаешь, Гек, что мы первые расскажем сейчас дяде и тетке о том, кто лежит там убитый под сикоморами и какие злодеи убили его, и как они стащили с убитого бриллианты. Одним словом, расскажем все, чтобы нам досталась слава, как людям, которые прежде всех узнали об этом деле и могут рассказать о нем гораздо полнее, чем кто бы то ни был». — Ну, конечно. И, разумеется, ты, Том, взялся бы рассказывать, потому что никто лучше тебя не сумеет сделать этого. — Хорошо, Гек, — отвечал Том с невозмутимым спокойствием. — А что ты скажешь, если я объявлю тебе, что вовсе не намерен ничего рассказывать? Я был поражен, услышав это, и отвечал, — Скажу, что ты шутишь. Ты не можешь говорить этого серьезно, Том Сойер. — Вот увидишь. Так было ли привидение с босыми ногами? Или в сапогах? — В сапогах? Но что же из этого следует? — Погоди. Ты скоро увидишь, что из этого следует. — Так оно было в сапогах? — Да, я видел это совершенно ясно. — Клянешься? — Да, клянусь. — И я клянусь. «Знаешь ли ты, что это доказывает?» «Нет». «Что может это доказывать?» «Это доказывает, что убийцы не взяли бриллиантов». А, «Черт возьми, а почему ты так думаешь?» «Я не только думаю, но знаю это. Разве мы не видели на привидении синих очков, клетчатых брюк, бакенбард и даже сумку у него в руках?» И если на нем были его сапоги, это доказывает, что они не были сняты с него убийцами. Или я не знаю после этого, что такое называется доказательствами. Только подумайте, что за голова была у этого мальчика. Ведь у меня тоже были и глаза, и соображения, но мне никогда не приходили в голову подобные мысли. У Тома Сойера была особенная натура. Когда Том взглянет на какую-нибудь вещь, она точно живая начинает ему рассказывать обо всем, как пописанному. Я никогда не встречал такой головы, как у этого мальчика. «Том Сойер», — сказал я ему, — «я много раз уже говорил тебе и опять повторяю те же слова. Господь Всемогущий создал нас всех. Его святая воля была сделать одних слепыми, а другим дать такие глаза, что они видят все с первого взгляда. Но довольно об этом. Я вижу теперь ясно, что убийцы не взяли бриллиантов. Почему они их не взяли, как ты думаешь? Потому что они не успели снять сапог. За ними погнались двое людей, которые услышали крики и прибежали на помощь. Ну, конечно, так. Теперь я понимаю. Но слушай, Том... Почему же нам не рассказать об этом? Ах, бестолковый гекфин. Неужели ты не понимаешь? Слушай, я расскажу тебе вперед, как будет идти все это. Утром начнется следствие. Те два свидетеля покажут, что, услышав крики, они бросились на помощь, но не успели спасти убитого. Судьи будут судить и обсуждать дело, и, наконец, произнесут вердикт что убитому нанесена смертельная рама каким-либо тупым или режущим орудием. А чьей рукой она нанесена, это неизвестно. После этого убитого схоронят, а его вещи продадут с аукциона, чтобы покрыть издержки на похороны. И вот тут-то представится для нас удобный случай. Какой случай, Том? Купить сапоги за два доллара, У меня просто захватило дыхание. «Клянусь Богом, Том, да ведь нам же тогда, тогда достанутся бриллианты!» а «Это уж, наверное. За них, конечно, будет предложена большая награда. Может быть, целая тысяча долларов. Это наши деньги. Так помни же! Мы не знаем никакого убийства, никаких бриллиантов, никаких убийц. Не забывай этого!» Я тихонько вздохнул, видя, как он отнесся к этому вопросу. «По-моему, выгоднее было бы продать бриллианты. Да, сэр, продать. За двенадцать тысяч долларов, чем ждать награды в одну тысячу долларов». Но я не сказал ничего. Мои слова не произвели бы никакого действия. «А что ты ответишь тете Салли, Том, если она спросит, почему мы так запоздали?» — спросил я. «О, я предоставляю это тебе», — отвечал он. «Ты сумеешь как-нибудь выпутаться?» Он всегда был такой, правдивый и деликатный. И если приходилось лгать, то он предоставлял это мне. Мы перешли через большой двор, с радостью замечая то здесь, то там какой-нибудь знакомый предмет. А когда вступили в длинный крытый проход, отделяющий двухэтажный корпус дома от той части, где находилась кухня, то оказалось, что по стенам висели те же самые вещи на прежних местах, включая даже старые выцветшие рабочие платье дяди Сайлса из зеленой байки с капюшоном и белой заплатой между плечами, которое всегда имело такой вид, как будто кто-нибудь запустил дяде Сайлсу в спину большим комком снега. Тетя Салли была занята домашней стрипней. Дети столпились в одном углу, а старый Сайлз в другом. Читал вечернюю молитву. Тётя Салли бросилась к нам, плача от радости, и стала обнимать и целовать и угощать легкими затрещинами, а потом снова переходила к поцелуям и просто не знала, что делать от радости. Наконец она спросила, «Где же вы до сих пор пропадали, бездельники? Я так беспокоилась о вас, просто не знала, что и думать. Раза четыре подогревала ужин, чтобы он был горячий к вашему приходу. И, наконец, мое терпение лопнуло. Я готова была отдуть вас, как только вы явитесь. Вы, должно быть, с голоду умираете, бедняжки. Садитесь же, садитесь, не теряйте времени». Приятно было сесть за стол и и приняться за горячие свиные котлеты и свежий черный хлеб. Старый дядя Сайлс тоже сел за стол, закончив молитву и призвав на головы всех домочадцев небесное благословение. А я тем временем старался придумать, чем бы объяснить наш поздний приход. Когда наши тарелки были наполнены, тетя Салли повторила свой вопрос. «Видите ли, мисс...» «Миссис», — начал я, запинаясь, — «Геокфин, с каких это пор я стала для тебя миссис? Жалела ли я когда-нибудь для тебя тумаков и поцелуев с той минуты, когда ты впервые стоял в этой комнате, а я приняла тебя за Тома Сойера и благословляла Создателя за то, что он послал тебя мне? Хотя ты успел тогда солгать мне четыре тысячи раз». «А я всему верила, как дура! Зави меня тетей Салли! Ты так всегда делал!» Я исполнил ее желание и затем продолжал. «Ну так вот, мы с Томом решили пройтись пешком, подышать чистым лесным воздухом, и дорогой повстречали Лема Биба и Джима Лена, а те пригласили нас идти с ними собирать ежевику сегодня» и сказали, что возьмут с собой собаку Юпитера Дунлопа, так как он сказал им всего минуту назад. «Где они могли видеть его?» — прервал меня старый Сайлс, и когда я взглянул на него, удивленный тем, что он выказал недоверие по поводу таких пустяков, я заметил, что он был сильно взволнован. Его вопрос немного сбил меня с толку, но я оправился и отвечал ему. Они видели его, когда он копал землю вместе с вами, незадолго до заката. Он сказал только «хм, -хм, хм с несколько разочарованным видом и не сделал более никаких замечаний. Я продолжал. «Ну так вот, как я уже говорил вам...» «Довольно. Можешь не продолжать», — перебила меня тета Салли. Она смотрела мне прямо в глаза и пылала негодованием. Гекфин — заговорила она с угрозой. — Каким это образом люди собираются идти за ежевикой в сентябре? Я увидел, что промахнулся, и молчал, не зная, что сказать. Она подождала ответа, все еще продолжая смотреть на меня, и тогда заговорила снова. И каким это образом пришла им в голову идиотская мысль отправиться за ежевикой вечером? «Видите ли, мисс, они сказали, что возьмут фонарь и...» О, замолчи же, наконец! Отвечай мне, зачем им нужна была собака? Охотиться за ежевикой, так что ли?» «Я думаю, мисс, что они...» «Ну, Том Сойер, послушаем теперь, какую ложь придумал ты в дополнение к его вранью. Говори!» и предупреждаю тебя заранее, что я не поверю ни одному слову. Ты и Гекфин, наверное, были там, где вас вовсе не просили. Я в этом уверена. Я хорошо знаю вас обоих. Теперь объясни мне всю эту чушь насчет собаки, ежевики и фонаря. Да смотри не увертывайся, слышишь? Том, сильно уязвленный, отвечал ей с важностью. Очень жаль, что Геку пришлось выслушать столько оскорблений из-за пустой ошибки, которую всякий мог сделать. Какую же он сделал ошибку? Да только ту, что сказал Ежевика, когда надо было сказать «Земляника». Том Сойер, если ты будешь продолжать бесить меня, то даю тебе слово, что я, тетя Салли, Вы жестоко заблуждаетесь, конечно, не подозревая этого. Если бы вы изучили как следует естественную историю, вы знали бы, что во всей вселенной, за исключением только Аркинсью, всегда охотятся за земляникой с собакой и фонарем. Но тут тетя Салли точно обезумела. Она накинулась на Тома с такой яростью, что слова вылетали из нее залпом, как выстрелы. Тому только это и нужно было». Он довел ее до вспышки, а затем спокойно предоставил ее гневу сгореть и утихнуть. И когда гнев тети Салли проходил, ей было так тяжело вспоминать о своей вспышке, что она не хотела уже слышать об этом ни слова. Так случилось и теперь. Когда она успокоилась и оправилась, Том заговорил совершенно невозмутимо. «И все-таки, тетя Салли, я повторяю!» «Замолчи!» — крикнула она. «Я не хочу тебя слушать!» Таким образом вопрос этот был закрыт, и мы избавились от всяких объяснений. Том устроил это дело мастерски.